Глава тридцать Кто ты, Градов? Назар. Найти Лиану оказалось на поверку не так уж сложно. Целых десять минут планшет Аленки показывал мне место расположения девчонок. Этого хватило, чтобы я записал на подкорку адрес. Понятное дело, связался с нужными людьми, пробил координаты. Оказалось, девчонки проживают в пригороде, в особняке, снятом на имя некоего Владимира Градова. Градов отец? По всей видимости, да, хотя по бумагам чужой дядя. На пролом я не полез. Решил сначала разобраться, что к чему. Естественно, не отказал себе в удовольствии выяснить, кто это такой. Оказалось, интересный тип, захватывающий биографии. В 90-х нехило так заработал на поставке товаров в Россию, на него работал целый караван челноков, которых он доил как деревенских коз. Время было неспокойное, поговаривали, что его хотели прибить, в результате сбежал в Штаты, где продолжил коммерческую деятельность. В начале 20-х вернулся в Россию, где его ждала вторая семья, жена, с которой так и не развелся за время проживания в Штатах, а также сын. Развод был оформлен всего пару лет назад. Градов купил в Москве большое здание под склад, Продолжил заниматься куплей-продажей. Теперь зачем-то перебрался в Краснодар, где открыл филиал своей фирмы. И вот решил познакомиться с дочкой, которая ему была нахер не нужна целых 26 лет. То, что нахер была не нужна, понятно хотя бы с того, что ли она о нем не знала. Она не шоковала всю свою жизнь, усердно работала. Если он знал, что у него в Краснодаре дочь, чего же не поинтересовался ее жизнью, никак не помог. Зато теперь отслюнявил 6 миллионов, как за здрасте, и прибрал девчонок к рукам. Да-да, я таки выяснил, что те деньги не были взяты в кредит. Банк слил мне и эту информацию по секретным каналам. Результатом этого всего было то, что я отследил передвижение Градова, а заодно наведался в его резиденцию глубокой ночью. Все осмотрел. Мой человек также составил детальный отчет по объекту. Дом находится в ведомстве респектабельного охранного бюро. Ежедневно территорию патрулирует охрана. Градов не выезжает без личного сопровождения. И кажется, к особняку вообще не подобраться непрошенным гостем. То есть, если бы я чисто теоретически захотел завалиться к Лиане в спальню через окошко или попасть в дом через черный ход, то хер раз два бы у меня это получилось или словил бы пулю, или мою филейную часть погрызли бы злобные ротвейлеры, которых выпускают на ночь из вольеров. А теперь новый вопрос: зачем этому Градову такая охрана? Чего он боится? На него кто-то охотится, кто-то угрожает жизни. Зачем при таком раскладе приближать к себе дочь и внучку? В общем, непоняток моря. А главное, я больше не могу жить. Без моей девочки. Охрана, шмахрана, собаки, кошки. Мне до одного места. Да, на штурм я не пошел. Но просто в гости ведь заглянуть могу, так? Чисто по-дружески взять и спросить. «Лиана, малышка, какого черта от меня сбежала?» Не убьют же меня за этот вопрос, так? Поэтому я покупаю огромный букет голландских роз, еду прямиком туда. Выхожу из машины, Вздергиваю ворот кожаной куртки, беру цветы и иду к парадному входу. Не успеваю даже дойти до калитки, как оттуда показывается накачанный шкаф в черной униформе. Вы к кому? Гениальный, сука, вопрос. Действительно, кому это я с огромной охапкой рос? Градову, наверное. На свидание звать. Учитывая, что в доме находится лишь одна половозрелая особь женского пола, то бишь моя Лиана, в общем, мог бы и догадаться. Кляне Синчуковой, Она дома?» — спрашиваю его с прищуром. «А ведь я знаю, что дома. Мой человек следит за особняком 24 на 7». «Она вас ждет?» — спрашивает охранник с невозмутимым видом. «Конечно ждет», — отвечаю, не моргнув глазом. Врать-то я горазд, да. Однако хочется верить, что это все же не совсем вранье. Отчего-то я уверен, ли она ждет меня. Серьезно, не думала же она, что я так просто исчезну из ее жизни. Может, даже нетерпеливо постукивает ножкой, ведь она сделала ход и понимала, что я совершу ответный. Не просто же так мы с ней съехались раньше. Между нами было то самое чувство, когда смотришь в глаза и понимаешь, ты попал. Как назвать его, не знаю. Единение разве что. Особенно после качественного секса. В конце концов, хоть поговорить-то она со мной может, разве нет? Банально поговорить. Хоть лично нахер меня послать. А то, когда кладешь деньги и уезжаешь, оно ведь не прикольно. Падим мечтала морду мою увидеть в момент, когда их найду. Ну, вот он я. «Пусть лицезреет мою морду. Хрен с ним, пусть даже оплеуху мне отвесит, если захочет. Я даже принес с собой орудие, при помощи которого она может меня качественно отмудохать. Пусть берет цветы и вперед!» «Ждите!» — выносит вердикт охранник и исчезает за высоким металлическим забором, за которым не видно ровным счетом ничего. «Ставлю ноги на ширине плеч. Жду!» Сердце стучит о ребра так, что аж немного подташнивает. Руки вспотели, хотя на улице промозглый зимний ветер. Холода я вообще не ощущаю, мне жарко, меня изнутри аж распирает. Внутри ёкает, когда слышу за воротами шаги. Калитка открывается с противным лязгом и... Ко мне выходит ни разу не лиана. Лицезрею перед собой лысого жбана лет пятидесяти такого же накачанного, как и его охранники, даром что в возрасте. Удивительно, но этот тип чем-то неуловимо похож на мою Ляну, хотя как может морщинистый мужик быть похожим на хорошенькую, миловидную девушку. Одна кровь. Да-да, ко мне выходит Градов с собственной персоной. Окидывает циничным взглядом и говорит. Ляна не хочет тебя видеть. Пошел отсюда нахер. О. Кажется, я нарвался на дядю, говорящего на одном со мной языке русском-матерном, трехэтажном. Глотаю этот его смачный посыл, улыбаюсь, и отвечаю. Я всего лишь поговорить. Мне нужно от нее две минуты. Пожалуйста. В уши долбишься хмыкает он. Тебе сказали, Вали, а не свалишь? Я спущу на тебя свою охрану, и они отходят тебя битыми, хочешь? Пусть попытаются. Тяну с пренебрежением. Вот только придется потом сходить в суд и ответить за нанесение тяжких телесных. Я тебе не бесправный челнок, которого можно прикопать в лесу, и никто не вспомнит. Ты ведь так делал в свое время, да? Так вот, у меня для тебя новости. Сейчас не девяностые. Мужик резко напрягается. Видимо, что-то там складывает в своей голове. Хочешь постоять на морозе, стой, хмыкает он с пренебрежением. Только на нейтральной территории. С этими словами он уходит, а ко мне вместо него выходят два жбана в черной униформе и куртках. Они наступают на меня до тех пор, пока я не отхожу от калитки к своей машине. Потом возвращаются к воротам и замирают, скрестив руки на груди. Это типа, чтобы я не дурил? Что ж, если ничего другого не остается, я постою, подожду. Этот крендель Градов явно недооценивает степень моего ослиного упрямства. Сильно так недооценивает. Да и нервы Уляны, ведь не железные, так? Наверняка увидела меня и теперь тоже ждет. Когда уйду? Когда сделаю более решительный шаг? Что ж, я потерплю. Когда-то ведь она выйдет, так? На зло ей и ее бате буду стоять и ждать. Стоять и ждать. Стою, жду. До тех пор, пока мышцы ног не деревенеют, а кожа на руках теряет чувствительность, ведь я продолжаю держать треклятые розы, которые треплет ветер. Меня маринуют долго и качественно, бесконечно. Однако Лиана все же выходит. Вот только она не одна, по обе стороны от нее также охрана, а еще к ней сразу же подъезжает черный Роллс-Ройс. Хочу ей прокричать. «Серьезно, твою мать? Ты будешь делать вид, что не замечаешь меня?» И тут она одаривает меня взглядом, одним единственным, абсолютно безразличным, пустым. Будто сквозь меня смотрит, честное слово, и отчего-то мне становится кристально ясно. Если меня с этой девушкой когда-то что-то и связывало, что теперь ничего не осталось. Она отворачивается через секунду, поправляет сумочку на плече и спешит забраться в машину. «Лиана!» Зову ее в тщетной надежде получить хоть еще один взгляд, но она делает вид, что не слышит и попросту уезжает, тем самым показывает, насколько мало ее тронул мой приезд. Я еще некоторое время стою на месте, раздавленный ее безразличием. Лучше бы меня и вправду битыми отмудохали, чем вот так сердце через мясорубку. Было бы не так больно.